Глава 10 Чейн удивился, что пришел в себя, когда последний приступ невыразимой боли поверг его во мрак. Он был уверен, что умирает. Он по-прежнему лежал на палубе, жгучая боль прошла, но все нервы пребывали в мурашках, судорогах, подергиваниях от воспоминаний о том, что им пришлось испытать. Он не мог сейчас двигаться, наверное, были повреждены двигательные центры. Неужели навсегда? — мелькнуло в его мозгу. Чин лежал и думал о каярах, как изощрённы они в причинении боли своими сенсорными лучами. Как безжалостны эти невозмутимые любители прекрасного. Сначала наслаждаясь истязанием тех, кто угрожает их сокровищам, а потом выцеживая душу, чтобы причинить своим жертвам новые страдания и получить от этого новые удовольствия. Нетрудно представить, что их троих ожидало, если бы каяры захватили их в свой мир. Чейн увидел, как над ним склонился Гватх, приближившись своим мохнатым лицом и, вопрошающий взирая ужасно красными глазами. Чейн собрал всю свою волю и произнес одно слово. — Длуйла... — Не умер, — ответил прогоранец. Но не приходит он в себя, и ничем невозможно его пробудить. — Помоги мне встать, — попросил Чейн. Гватх попытался его поднять. Только после трех попыток прогоранца Чейн наконец подобрал под себя ноги, выпрямился и встал с небольшой помощью. Огромный Гватх выглядел все еще немного осоловелым, но во всем остальном пришел почти в норму. Его гуманоидное тело неплохо справилось с тем последним ударом агонии. Чейн же чувствовал по себе, что был очень близок к смерти, когда корабль с ускорением вырвался с орбиты и ушел из зоны действия каерской энергии. А Делуйла? Когда с помощью гватха Чейн добрался до пилотского кресла, ему казалось, что Делуйла умирает. Глаза закрыты, пульс его прослушивается, а тело какое-то... Поникшие, съежившиеся, Делуйло значительно выглядел старше, и это ударило по нему тяжелее, — подумал Чейн. Он попросил Гватха откинуть одну из складывающихся коек в хвостовом отсеке и отнести туда и положить Делуйло. Чейн присел, пытаясь в течение нескольких минут привести свои пораженные нервы в нормальное состояние с тем, чтобы можно было двигаться без падений. Корабль шел в сверхскоростном режиме. Гватх поставил курс на ритх, но поставил не совсем точно. Чейн сразу это заметил и дотянулся своей трясущейся рукой до пульта и внес поправку. Спустя некоторое время он не встал на ноги и пошел к Делуило. Делуило по-прежнему лежал с закрытыми глазами, дыхание было неровным, лицо серым. Содрогание корпуса тела, рук и ног свидетельствует, что его нервная система страдает от тех же самых последствий, которые ощущал на себе Чейн. Чейн стал массировать нервные точки на теле Делуэла, в то время как Гватх сидел в пилотском кресле, беспокойно озираясь. Наконец, с огромной радостью Чейна Делуэла открыл глаза. Глаза были скучные, тусклые, а речь, когда он начал говорить, глухая и невнятная. — Обожглись мы там, кажись, — сказал он. — Обожглись, — согласился Чейн и рассказал им, как Гватх снял корабль с орбиты. — Ну что ж, не зря мы его взяли, — сказал Белуэлла. — Думаю, нам очень повезло, что мы выбрались оттуда живыми, — Чейн со злостью заявил. — Если мне когда-нибудь придется снова встретиться с Каярами, я им покажу, что такое подлинное невезение, будь они прокляты. — Редко видал я тебя таким злым, — сказал Делуэлла. — Обычно ты воспринимаешь все как должное. — Ты не успел вкусить всю порцию, — огрызнулся Чейн. — Ты быстро вышел из строя, а я до конца отведал и отплачу им сполна, когда придет время. — Забудь ты об этом, — успокоил его Делуэлла. — Подумай лучше о том, что произойдет, когда мы возвратимся с пустыми руками на ритх. Чейн размышлял об этом весь долгий путь, пока корабль в сверхскоростном режиме пересекал пространство Отрога. Он предвидел большую беду, и это ему совершенно не нравилось. Но в данный момент его больше беспокоил Делуэлла, который еще не оправился полностью от пережитого. Лицо лидера было худым и вытянутым, тело временами содрогалось от конвульсий. Так нервы помнили пытку. Чейн подумал, что со временем это последствие исчезнет, но не был до конца уверен. У него еще больше вспыхнула лютая ненависть к каярам, особенно к тому, кто хладнокровно издевался над ними, вергая в агонию. Когда они вышли из сверхскоростного режима и приблизились к Ритху, то с удивлением увидели, что дневная сторона планеты была в солнечной дымке. Однако за чернокаменным городом висели огромные массы темных мрачных облаков, предвещавших очередной ураган, привыкший к бурям планете. Их встретили ридские офицеры, которые сопроводили во дворец Ирона. Всю дорогу до неприветливости холодного каменного кабинета Ирона офицеры хранили молчание. Если не считать нескольких стандартных любезностей, краснокожный правитель встретил укоризненным взглядом. «Вы не добыли солнышек», — сказал он. «А ваши люди уже успели обыскать судно и уведомить вас». заявил дэлула нет мы не добыли солнышек мы счастливы что вы оттуда живыми до ваших жизней мне нет никакого дела со злостью ответил ирон никакого понимаете что беспокоит меня так это ваш провал делла устало пожал плечами нельзя их всех одолеть Каяры оказались слишком крепким орешком для нас «Вы говорили, что они не будут делать полного сканирования. Они это сделали!» Он рассказал о том, что произошло, и напыщенный царек нервно шагал вперед и назад. Его грубое лицо становилось все мрачнее и мрачнее. «Ведь вот к чему все это ведет!» — сказал наконец Ирон. «Вы использовали орехское судно, вы пытались обмануть каяров и потерпели фиаско. Предположим, каяр спросит меня, как вам досталось это судно?» «Ну, скажете, что мы украли», — сказал Чейн. Ирон хмуро уставился на него. «Ты думаешь, это так просто? Вы все еще не понимаете, каковы возможности Каяров, даже после того, как они продемонстрировали, что могут обращаться с вами как с детьми? Предположим, они узнают, что вы здесь, и потребуют, чтобы я выдал вас правосудию. Их правосудию? Неужели они дойдут до этого?» — спросил Белуэлла. «Не знаю», — смутился Ирон. «Никто не знает, как могут поступить эти каяры, потому что никто не знает масштабов их мощи, как далеко они могут видеть, какое оружие пустят в ход. Ах, знаю одно. Я не хочу иметь дело с ними, не хочу иметь их врагами, и не хочу терять их, как выгодных торговцев и покупателей». «А к чему это вы это все ведете?» — спросил Делула. К что если Каяры потребуют выдать нас, вы нас бросите этим собакам. — Если будет нужно, — ответил Ирон. — Только если будет нужно. Но вам придется остаться здесь до тех пор, пока я не буду уверен, что Каяры не собирается потребовать вас. — Замечательно, — сказал Белуила. — Какой вы замечательный верный партнер! Чейн молчал. Он ожидал этого. «Никакого вреда вам здесь не будет», — продолжал Ирон. «Я отдал малое крыло дворца вашим людям, и им там вполне удобно. Будет удобно и вам». А «Другими словами», — сказал с отвращением Делуйла, «мы становимся пленниками до тех пор, пока вы не выясните, в какую сторону дует ветер». «Да», — ответил Ирон, — «а теперь оставьте меня». Он отдал приказ на своем непонятном языке, и вперед выступил офицер и четыре вооруженных охранника. Чейн заметил, что они были вооружены не станерами, а лазерами. Он понял, что уже поздно оказывать какое-либо сопротивление. Словно послушные овечки он и Делуйла поплелись к Ритханам. Они шагали по каким-то слабо освещенным лестницам и коридорам, на стенах которых еще оставались незакрашенные благородные голубые лица старой расы. Лица взирали... Сверху на пленников с участливой жалостью. Ридхания остановились у охраняемой двери. Офицер тщательно обыскал чейны и делуидла, забрав все, что у них находилось в карманах комбинезонов. Затем дверь открылась. Уродливый, хмурящийся, низкорослый краснокожий человек с издевательской вежливостью пригласил их жестом пройти, и когда они это сделали, дверь с лязгом захлопнулась. Они оказались в длинном, плохо освещенном коридоре. по обеим сторонам которого шли двери. Некоторые были открыты, и заодно неслась беседа. Туда они и отправились. Большинство дверей открывались в маленькие спальные комнаты, но та, откуда шли голоса, была более просторной общей комнатой. Окна во всех комнатах были по существу вентиляционными щелями, настолько узкими, что через них проникнуть могла лишь кошка. Из группы людей, сидевших кружком в общей комнате и потягивающих местный алкогольный напиток, выскочил Джансон. «Кого мы видим?» — восторженно воскликнул он. Затем его лицо сникло, когда он взглянул на Делуэлла и Чейна. «Ничего не вышло? Мы были в какой-то миле от цели», — сказал Делуэлла. Он прошел к столу, сел за стол. И синиким налил ему обжигающего напитка из высокого изящного графина. Гватх схватил флягу, но уставший Гылуйла даже пальцем не пошевелил, чтобы остановить прогоранца. Здоровенный Гватх поднес карту рту флягу и с булькающим звуком изрядно отпил из нее, поставив флягу снова на стол и вытер свои волосатые губы. Мы были доведены до безумия, сказал он. Чейн, хотя и не был очень уставшим, тоже присел. Он видел, как Боллард пристально рассматривал изнуренное лицо Делуила, освещаемого светом бра на стенах. — А знаешь, Джон, — сказал Боллард, — ты выглядишь так, словно побывал в аду. — Так бы выглядел и ты, если бы прошел через муки, которые мы испытали, — ответил Де Луэлла. Он пропустил еще порцию напитка и потом рассказал обо всем, что с ними приключилось. — Сама идея была замечательной, конечно, — ответил Делуило. Действительно замечательной, только вот не сработала, И мы теперь оказались в капкане. Все сидели, задумавшись, и на время умолкли. Гватх снова схватил флягу, но тут поднялся Чейн, взял ее у парагоранца и налил себе полный бокал напитка. Затем Чейн возвратился сосуд Гватху, и тот опустошил его одним затяженным глотком. — Ну, нашу долю... «Мы знаем, и нам много на нее выпало», — сказал Делуэлло. «Мы часто выходили из таких тяжелых ситуаций, когда никто не верил, что мы выкрутимся, но как бы ни был силен человек, рано или поздно он попадает в такую ситуацию, где он падает на свою задницу. Вот и мы это сделали». «Тогда что ж, вся работа прощай?» — спросил Джансон. «А что ты сам думаешь?» — ответил вопросом на вопрос Делойла. Ни у Джейнсона, ни у кого другого не нашлось ответа. Спустя некоторое время Синекин прервал молчание. — Тогда остается только одно — вырваться отсюда, послать к черту эту планету и возвратиться на Землю? — Это будет нелегко, — вмешался Чейн. — Отсюда можно вырваться, но звезда звездопорте, как я заметил сейчас при посадке, около нашего корабля полно охранников. Кроме того, на корабль наведены тяжелые лазеры. — Не знаю. Просто не знаю, что делать, — заявил Делуйла. Боллар пристально посмотрел на него. Затем этот толстяк встал и решительно сказал. — Ясно одно. Сегодня вечером мы ничего не сделаем. Вам нужно отдохнуть. Его слова прервал мощный раскат грома. За окном сверкнула молния. Вновь раздался гром и забарабанил с грохотом дождь. — Да, принесет нам этот день нашу насущную бурю, — буркнул Джонсон. Ну и планетка. — Пойдем, Джон, — позвал Боллард. — Покажу, где ты можешь выспаться. Делуйла встал и вышел вслед за Боллардом из комнаты в коридор, лучше ну, дремал на ходу. Вместе с ним вышел Чейн. Ему не нравился вид Делуила, и он боялся, как бы тот не споткнулся и не ударился. Делуила вели в одну... из комнат и уложили в постель. Он уже спал прежде, чем попал на койку. Боллард наклонился над ним, ослабил воротник комбинезона, снял обувь, накрыл одеялом. Через узенькое окошко был слышен грохот дождя и бури. Чин подумал: "Джансен прав. Что это за мир?" Вместе с Боллардом он вышел из комнаты, закрыв дверь комнаты. Боллард неожиданно остановился в коридоре. Его круглое жирное лицо было теперь совсем недобродушным и лунообразным, а темным и злым. Он схватил Чейна за воротник комбинезона и притянул к себе. «Ты счастлив, Чейн?» — спросил он. «Че за чушь ты порешь?» — разозлился Чейн. Боллард продолжал держать его. «Ты доволен, что Джон полумертв от работы, которую ты придумал ему?» Чейн начал понимать. «А, так вот в чем дело. Работа провалилась, мы попали в тяжелое положение, и теперь вы зарыдали, мол, все это из-за меня. Послушай, вы же взрослые люди. Вы могли или принять, или не принять мою идею, когда я предложил отправиться за поющими солнышками. Вы ее приняли?» «Да, приняли», — подтвердил Боллард. «И никто из нас не рыдает, но Джон совсем другое дело». Он был на пенсии, имел деньги, собирался построить дом и спокойно пожить после тяжелых ударов, которые выпали на его долю, когда он изброзил чуть не половину галактики. В маленьких глазах Болларда вспыхнул опасный огонек. «Но ты все расстроил. Тебе потребовалось потащить его назад в космос. Ты помчался к нему, уговорил его. И что он теперь? Без денег, полумертвый. А может быть, станет и мертвым, пока мы вернемся отсюда». Это из-за тебя, Чейн. Чейн обуял гнев, и он поднял руку, чтобы отшвырнуть Болларда к стене, но не сделал этого. Он ничего не мог сказать в ответ на обвинение. Все было правдой.